Февраль. Мокрые хлопья в рыжих лучах фонарей. То ли снег, то ли дождь, не поймёшь, сопли небесные. Вот у Тёмки вечно сопли, корочка под носом. И в кого только таким хилым растёт? Не сына макаронина варёная. Олег его на дзюдо недавно записал, чтоб мужиком рос. Дзюдо — это же сила, и дисциплина. Сходил пару раз, вернулся в синяках, ревет «не хочу, не буду». И в кого он такой? Не в Машку же. Машка-бой-баба, два метра ввысь, полтора вширь. Голос, как у старшины, всю жизнь Олегу испортила. Была-то, конечно, да, тростиночка, с косой толстенной, глазки в пол. А теперь косы нет сама толстенная, после родов, говорит. Уж сколько лет, как родила. А всё вширь ползёт да ползёт. А на работе секретарша новая, ну, вылитая Машка в юности. Только как Олег к ней подкатит. Сам-то тоже хорош, плешивый, с брюшком. Пятый год на той же должности. Разве после работы подкараулить и в сугроб? Небось, шубку носит, мягкая будет под пальцами, шелковистая. А подойдёшь спросить что-нибудь, губки подожмёт, глазки холодные, даже не пытается вежливости изобразить. Не уважает. Никто его на работе не уважает, знает, что никуда он от них не денется жена, сын, кредиты, зарплату говорят скоро урежут. А куда её урезать? Она по факту уже в половину сама урезалась. Евро, всё эти с долларами. Пухнут и пухнут как машка. Это они там в Америке нарочно больше печатают, чтобы всю нефть скупить, а потом продадут нам же в три дорога. И Сирия это ещё. Где это вообще Сирия? Раньше и в Египте отдыхали, и в Турции. Машка затихала, Тёмка здоровел вроде, плавать учился. А теперь везде Сирия, никуда нельзя. И в новостях то дна достигли, то потолок пробили. И никто не поможет, никто не уважает. Это ничего, это февраль. В феврале всегда хуже всего, пережить надо. Впереди замаячила женщина в шубе. Высокая, статная, вылитая секретарша та, которая на Машку в юности похожа. Олег воспрял. Ну, наконец-то, хоть что-то хорошее. Хрустнул плечами, весь подобрался и ускорил шаг. Сейчас догонит ее, мягонькую, а там как раз сквер будет справа. Олег нащупал в нагрудном кармане любимый нож, складной, немецкий. Талисман его. За все годы, что находили по городу на излете зимы растерзанных женщин в шелковистых шубах, никто еще Олега не выследил.